Менее всего относились к нему слова, сказанные лишь за пятьдесят лет до этого одним из самых язвительных людей Франции Ларош-Фуко, что многие никогда бы не влюбились, если бы не были наслышаны о любви. Мануэль читал мало. Он всего раз был в театре, где главным образом царит легенда о том, что любовь это преданность. А в перуанских песнях, которые ему, наверное, приходилось слышать в тавернах, не в пример испанским, очень слабо отразился романтический культ идеализированной женщины. Когда он повторял себе, что она прекрасна и богата, и до невозможности остроумна, и любовница вица короля, ни одно из этих качеств, делавших ее менее доступной, не могло погасить его. непривычное нежное волнение и вот в темноте он прислонялся к дереву и прикусив костяшки пальцев слушал громкие удары сердца а для эстебана и его жизнь была достаточно полной В его воображении не оставалось места для новой привязанности не потому, что сердце у него было меньше, чем у Мануэля, а потому, что ткань его была проще. Теперь он сделал открытие, от которого никто не может вполне оправиться, что даже в самой совершенной любви один любит больше другого. Двое могут быть одинаково добры. Одинаково одаренны, одинаково красивы, но не бывает двоих, которые любили бы друг друга одинаково сильно. И вот Эстебан сидел в их комнате у оплывшей свечи и, прикусив костяшки пальцев, спрашивал себя, почему Мануэль так переменился и почему из их жизни ушел всякий смысл. Однажды вечером Мануэль остановил на улице мальчик и объявил, что перекола требует его немедленно к себе. Мануэль свернул со своей дороги и направился к театру. Прямой, угрюмый и бесстрастный вошел он в комнату актрисы и молча встал. Камила хотела попросить его об одном одолжении и решила сначала к нему подольститься.